Глава тринадцатая Саймон оказался замечательным рассказчиком, или в данном случае правильнее сказать лектором. Как бы там ни было, он легко и непринужденно ответил на все мои вопросы и даже поделился некоторыми мелкими аспирантскими хитростями, которые помогут в дальнейшем и в работе на кафедре, и в общении с преподавателями кафедры, и даже с нашим научным руководителем. После обеда ему предстояло все же заняться своими делами. Пока учебный год только начался, полигон был в большинстве свободным, что давало парню возможность спокойно отрабатывать боевые заклинания, включая те, которые являлись основной темой его исследований. Он предложил мне поприсутствовать при этом, упомянув вскользь, что Адрелия тоже планировала в это время там потренироваться, сдав патрулирование на одного из братьев-орков. «Все же, братья, я не расист, какое счастье!» Но после увлекательного описания паукообразной зверушкой Адрелии, с которой она неизменно тренируется, осознала, что я сегодня удивительно занятой человек. На самом деле вспомнила о предложении преподавателей с кафедры артефакторики подсказать кое-что по теме моего исследования. И плевать, что это не будет темой моей диссертации. Проводить прочие научные исследования мне никто не мешал. Да и банально жалко было моих трудов». «Ммм, или правильнее сказать, трудов Сандры? По идее, я ее знания использовала, когда прикидывала, как можно дальше развить эту тему и какую практическую пользу получить. Черт, как запутано все, и вообще ничего не знаю. Сознание мое, тело вроде как тоже мое, следовательно, и знания мои, хоть и перешли по наследству, а уж как я ими пользуюсь, мое дело». Надеюсь, Сандра рассуждает схожим образом и ничего не запорола за время, что уже живет в моем теле. Времена года в наших мирах не совпадали, но, если не ошибаюсь, примерно сейчас у нее должна быть уже защита моего диплома. Ох, Вселенная, хоть бы у нее все было хорошо». На удивление, судьба была ко мне сегодня благосклонна, и когда я пришла на кафедру артефакторики, там сидел вчерашний эльф. И что самое главное, не было той дамы, которую я вчера бесила больше всего, судя по ее презрительным взглядам. Я только приготовилась объяснять, кто же я такая и каким фигом сюда притопала. Как Лернати Андриэль вдруг расплылся в едва ли несчастливой улыбке, заставившей меня нервно оглянуться» отметив, что кроме нас двоих на кафедре находится лишь фикус, живавший кусок сырого мяса. «Лэри сандра если не ошибаюсь, вы как раз вовремя. Надеюсь, вы все же нашли себе научного руководителя?» Произнес он дружелюбно и подался немного вперед, даже с некоторым нетерпением. «Эм, да, это...» Начала я неуверенно, застыв на пороге. «Я вовремя? Вовремя для чего?» Но от этого моего неловкого блеяния Лернати Андриэль просиял и в считанные секунды уже оказался возле меня. Я весьма-весьма рад. Ваши наработки собой. Я вчера весь вечер думал о вашей теме. Даже покопался сегодня в архивах и нашел ваш дипломный проект. Сам он по себе не представляет особой ценности, но как база разглагольствовал он, приглашающим жестом указав мне на стул рядом со своим столом, даже не дав договорить, кого я нашла себе в научные руководители И уж тем более Лернати Андриэль даже не сомневался, что я пришла именно к нему именно для того, чтобы обсуждать мою тему. Но черт возьми, он был прав» и я едва не поплыла, когда он в следующий момент безошибочно назвал тему, озвученную мной вчера, и безошибочно указал ключевую формулу, с которой я планировала двигаться дальше. Вернее, даже начала, пока сидела у родителей Сандры последние два месяца и пыталась как-то систематизировать новые знания, копаясь в основном как раз-таки в ее курсовых и дипломном проекте, оценивая все свежим взглядом. «Да, у меня все с собой, значит так». За основу я решила взять 103-ю теорему Вайхаса об относительности магических потоков в условиях вне магического пространства. Если от нее отталкиваться, зачастила я, на ходу доставая инфокристаллы с моими записями, чувствуя упоительную радость от осознания, что нашла того, кто оценит мою работу и саму идею. И уже сама схватила его за руку и потащила к его же рабочему столу, ненароком зацепив пышной юбкой горку каких-то сломанных артефактов, чуть искривившихся и нестройно жужжавших, сваленных прямо у его рабочего места. «Ой, простите!» – пискнула, когда они все радостно разлетелись по помещению под чужие столы. Один из них, мигавший разбитым кроваво-красным камнем, внезапно подпрыгнул вверх, активировавшись от падения, свалился на какие-то бумаги и весело вспыхнул. «Это не я, оно само!» выпалила на всякий случай, столкнувшись со фонаревшим взглядом преподавателя. Но тот позволил себе лишь секундное замешательство, в следующий миг залив горящие бумаги обильным количеством воды. В наступившей тишине негромкое шипение затушенного очага огня показалось просто оглушительным. По комнате поплыл едва уловимый тонкий запах гари, а у меня что-то тоскливо сжалось внутри. «Разве это не испортит бумаги?» Все же нашла в себе смелость поинтересоваться. С одной стороны, как раз мне бы полагалось сейчас молчать и не отсвечивать, учитывая, что артефакты задела я. С другой, кто хранит неисправные артефакты, которые, если вспомнить вчерашний разговор, сегодня утром приобрела Лэри Лаура за бесценок, вот так просто на полу у стола? Лернати Андриэль окинул меня взглядом полным подозрения, после чего подошел к наиболее пострадавшей стопке ровных листов, больше всего похожих на... Поздравляю. Вы уничтожили контрольные работы третьего курса менталистов». Заметил он меланхолично, приподняв местами пропаленный лист со стекавшими с него каплями воды. «Я же аж задохнулась от возмущения. В груди всколыхнулась жажда справедливости, плюс чувство вины и внезапно занывшая совесть заставляли себя чувствовать некомфортно». «Я их не мочила». «Вы их просто сожгли». «Не я, а неисправный артефакт, лежавший прямо на полу и сработавший без моего вмешательства». Я с обвиняющим видом указала пальцем на все еще валявшиеся под столами артефакты, и некоторые из них продолжали жужать и мигать. «Я не ожидал, что кто-то в таком пышном платье придет и...» Начал он, поморщившись, но осекся, бросив на меня быстрый взгляд. «А с чего я вообще оправдываюсь? Нельзя было под ноги посмотреть?» Последняя фраза прозвучала беззлобно, но все же задела. Будто только я тут во всем виновата. И вообще он преподаватель этой кафедры, должен быть готов ко всему, а я всего лишь аспирантка. Ну простите, была занята тем, что повторяла в голове правила хранения неисправных артефактов, особенно тех, среди которых попадаются огненные. Не сдержалась, подпустив в голос изрядную долю сарказма. На какой-то миг даже забыв, что разговариваю не с одногруппником, а с преподавателем». Лернати Андреэль нахмурился, но уголки его губ дрогнули в подобие улыбки. «Ладно, вы правы. Доля моей вины в этом есть. Будем считать, что третьему курсу менталистов повезло. Сомневаюсь, что они действительно ответили хотя бы на какие-то вопросы правильно. За лето, подозреваю, все знания напрочь вылетели из их голов». Поморщился он и одним небрежным жестом скинул всю стопку контрольных в мусорное ведро. Следующий пас рукой, и все разлетевшиеся артефакты подлетели к эльфу, аккуратно складываясь во все ту же горку у стола. Я поняла, кого-то жизнь вообще ничему не учит, но благоразумно осталось стоять на месте, дабы снова ничего не зацепить. Эльф покосился на меня и, тихо вздохнув, шепнул еще заклинание в сторону артефактов, окутавшее их легкой дымкой. Так понимаю, чтобы больше никто даже случайно не задел их своим платьем». «А теперь осторожно все же присаживайтесь на этот стул и показывайте, что у вас есть по вашей теме и что вы планируете делать дальше». И в его глазах вновь зажглись кровожадные огоньки исследования. «Следующий час или два, может три. В общем, еще некоторое время мы с ним были заняты лишь обсуждениями по моей теме». На удивление, все зубодробительные формулы и уравнения, принятые в артефакторике, до боли напоминали уравнения простейших химических реакций в моем реальном мире. Так что я смело оперировала знаниями Сандры, проводя аналогию между тем, что изучала она, и тем, что известно и понятно мне. Да и спокойно предлагала новые методы расширения некоторых возможностей охранных артефактов – используя свои же знания о банальных сигнализациях, тревожных кнопках из банков, камерах наблюдения, да хотя бы умном доме. Возможно, в чем-то это было нечестно, учитывая, насколько гениально я с таким подходом выглядела в глазах преподавателя. Но должна же мне быть хоть какая-то польза от того, что я попала сюда из техногенного мира. И, признаться честно, В груди все еще зрела надежда, что я настолько сумею впечатлить Лэра на Тиандриэля, что он как-нибудь договорится о моем переводе на его кафедру. Но не хочу я к детям. Вселенная, не хочу. Понимаешь? Я бы и дольше сидела на самом деле, но под конец рабочего дня вернулась гномка Лэри лавура, которая неодобрительно высказалась на тему так и лежавших с самого утра артефактах у стола. Это Лэра Нати Андреэля отвлекло от рассуждений, каким образом можно совместить в охранном артефакте боевое заклинание, реагирующее на нападение на охраняемый объект, и заклинание, которое передаст сигнал о случившемся нападении на другой артефакт. Пока артефакты связей боевые считались несовместимыми, но по факту раньше просто не видели особой нужды совмещать эти два вида. В общем, на Лэре Лауру мы уставились с одинаковым раздраженным выражением лица – Но я вмиг вспомнила, кто я и на кого тут нагло зыркою, сумев спрятать окутавшее меня возмущение тем, что нас отвлекли за вполне милой и вежливой улыбкой. Правда, я Лэри Лауру интересовала меньше всего. «Натан, ты что, какие-то свои артефакты уже тут проверял, что ли?» Продолжила она распекать моего почти руководителя, с подозрением принюхавшись ко все еще витавшему в помещении слабому запаху гари отчего Лэрнати Андреэль даже несколько смутился. «Я же вовсе почувствовала себя крайне неловко. Пусть я не студентка уже, но и аспирант не тот человек, который может спокойно себя чувствовать при таких вот внутренних разборках между преподавателями. Причем, судя по привычному ворчанию гномки и смущенно довольной улыбке эльфа, между ними как минимум дружеские отношения, ну или опекающие, если предположить, что гномка намного старше эльфа и негласно курирует его». Или же... Э, не хочу я думать, какие там могут быть между ними отношения. И вообще, меньше знаешь, крепче спишь. В общем, я поняла вас, Лернати, Андриэль. Покручу еще варианты, что мы с вами рассмотрели. Выпалила я, вскакивая со своего места, и, разумеется, снова задела своей пышной юбкой горку артефактов. Лэри Лаура издала невнятный возглас, формируя на пальцах какое-то заклинание. лэрнати Натти Андриэль дернулся следом, я же просто замерла на месте, а в голове пронеслись калейдоскопом картинки того, как сейчас вновь что-то куда-то полетит, и на этот раз уже наверняка взорвется, зная мою удачу. Но горка артефактов даже не шевельнулась, будто в миг, когда жесткая ткань моего платья прошлась по ней, она на секунду утратила материальность. «Ну, хотя бы заклинанием неприкосновенности накрыл. Уже хорошо». Вздохнула Лэри Лаура и, утратив к нам интерес, принялась деловито что-то перебирать на своем столе. Я только после этого сумела перевести дыхание, на что Лэр Натти Андриэль заговорщицки подмигнул. «Да, работайте пока над тем, что мы сегодня с вами обсудили. Как возникнут проблемы или, наоборот, еще какие идеи появятся, приходите, все обговорим. Я понимаю». «У вас наверняка хватает дел и по вашей основной теме исследования, но буду надеяться, что этот проект вы не забросите». Улыбнулся он, витиеватым почерком быстро черкая на каком-то обрывке пергамента список научных трудов, которые могут мне помочь в моих исследованиях. «А вы меня взять к себе все же не сможете? Не думаю, что я Леру Редергану сильно нужна в аспирантах, да и темы пока нет». «Артефакторский проект его не заинтересовал совсем». Выдохнула я едва слышно, чувствуя, как гулка колотится сердце, а во рту пересохло «Ну согласитесь же, а? Что тебе стоит? Ту же Адрелию как-то перевели другому руководителю, значит, чисто теоретически?» «Простите, но у меня правда, набраны уже аспиранты». Медленно произнес он с явным сожалением, но между тем его взгляд перекочевал на спину Лэри Лауре, что-то снова строчивший в своей незменной тетради. «Впрочем, если кто-то из других преподавателей нашей кафедры вас возьмет, хотя бы на бумаге... Сандра, давайте не будем торопиться, хорошо? Пока работайте над тем, что есть, осваивайтесь на новой кафедре. Вы же к детям попали, правильно понял? Забавно. То есть интересно, наверное». В общем, через пару недель с вами встретимся, когда учебный процесс немного наладится, и у вас уже будет проведена кое-какая работа по нынешнему проекту. И еще раз все обсудим. Посмотрим, что можно будет сделать. И хоть никаких гарантий мне никто не давал, лишь один неясный намек от весьма халатного преподавателя, когда я покидала кафедру, меня буквально переполняло радостью. Что ж... «Дело за малым. Сделать как можно больше по артефакторскому проекту, чтобы Леру Нати Андреэлю был смысл уговаривать лэри Лауру взять меня. Параллельно позаниматься обыкновенной рутиной на кафедре у Лера Родергана пару недель. Окончательно освоиться в общежитии, доведя комнату до ума. А из срочного насущного забрать у андрея мое платье, которое забыло у него в ванной, и предложить, что ли, сходить на ужин в столовую вместе. Дружить». Так по полной.